53. Склад трогать не стали. Бабахнуть с таким количеством взрывчатки, что там еще осталось, могло ого-го. Слишком много шуму. А вот приемную, то есть магазинчик, сожгли, чтобы не оставлять никаких следов. Ни отпечатков пальцев, невозможные электронные средства. Кривой Ахмед мог зафиксировать всех вошедших. На следующий день группа, обвешавшись взрывчаткой, каждый взял по 5 кило СПС-7 или СПС-5, этого могло хватить, чтобы рвануть здание дважды, Спустились в коллектор. Вооружившись картой подземных коммуникаций, боевая группа двинулась к главному офисному зданию машин «Инженерстрой». Давно уже Гвинет не спускался в такие места, так что огромное количество крыс его прямо-таки удручало. Они списком бросались прочь, но это только на начальном этапе пути. Дальше, по возможности, уже люди обходили крыс стороной. Но через два часа люди почувствовали, что коллектор поднялся на уровень выше, сырости стало меньше, а с ней и крыс. «Это значит, что мы почти в центре города», — облегченно вздохнул Хунг. «И далеко нам еще?» «Потерпи, Палдус, немного осталось. Еще каких-то пять километров, и мы на месте». Среди бойцов раздался тяжелый вздох. Они уже прошли пять километров, и это далось им очень нелегко. Сейчас они уже все выглядели словно демоны Нижних миров. Все в крысином дерьме, извозюкались в вонючей жиже, то один, то другой поскальзывались и падали, и от исходившего от них амбре хотелось блевать. Так что Гвиннет не стал делать замечания, когда бойцы закурили, пытаясь хотя бы сигаретным дымом перебить шибавшую в нос вонь. «Ничего, тут сухо». «Так-то ну так. Но я не пойму, командир, почему мы не спустились где-нибудь поближе к цели, а?» — пожаловался Палдус. «Потому что чем ближе к центру, тем лучше будет поставлена система контроля за проникновением в коллекторную систему. А там, откуда пошли мы, она просто не работает». «Понятно». «Передохнули? Тогда пошли». И бойцы, тяжело встав, побросав сигаретки в ручейки воды, двинулись вслед за командиром. Чем ближе оставалось до цели, тем осторожнее вел себя Гвинет. На каком-то этапе он вообще отослал вперед разведчика. И это дало свои результаты. «Впереди ремонтная бригада», — доложил вернувшийся из разведки Флинт. «Копаются во всяких распределителях». «Сколько их?» «Пятеро». «Думаешь, они надолго?» «Думаю, да. Инструмент везде валяется, щитки открыты, провода торчат». Ясно, что закругляться в ближайшее время они не собираются. — Вообще-то для нас это не проблема, — хотел пожать плечами Палдус, но не позволила тяжелая ноша. — Не проблема, если бы не задача. В целом не согласился Гвинет и снова развернул карту подземных коммуникаций. Сверившись с ней, он наконец-то выдал то, чего так боялся Палдус. — Мы обойдем их. Полсотни метров назад мы прошли ответвление. По нему мы можем их обогнуть. — И насколько удлинится наш путь? — Страдальчески поморщился винторез. полкилометр Новый тяжкий вздох среди бойцов. Но делать нечего, и они вновь пошли вслед за своим командиром. Этот ход оказался гораздо уже, грязнее и темнее, а значит, более заселенный крысами. Так что еще несколько человек упали, поскользнувшись. Не избежал это участи и сам Гвинет. Падать было неприятно, но костюмы химзащиты, прихваченные у Кривого Ахмета, у него вообще много чего прихватили, благо, что задарма. Спасали их от совсем уж мерзопакостных ощущений, лишь бы на лицо не попадало, и тем более в глаза или рот. А так все нормально. Вскоре они снова вышли в главную галерею, и Гвинет обрадовал своих бойцов. «Там через два поворота наша цель. Давай, Шульман, дальше твоя епархия». Шульман понятливо кивнул, сбросил груз из взрывчатки на бетонный пол коллектора и достал из висевшего на плече кофра прибор, по виду напоминавший приборы ночного видения на заре их создания. Только к этому прилагались еще и миниатюрные наушники. В дополнение ко всему, он взял еще ультразвуковую винтовку. Совсем уж суперсовременный образец вооружения, которую также нашли на складе Кривого Ахмета. «Ну, я пошел. Давай». Шульман осторожно двинулся вперед. Он шел очень медленно, внимательно просеивая пространство через этот прибор. Но пока ничего не обнаруживал. Вот Шульман скрылся за первым поворотом, и тут же Хунг услышал его голос. Засек 8 датчиков. Если верить прибору, то три датчика движения, три объема и два лазерных прерывателя на уровне колена. Глушить их? Постой. Ты видишь дверь в здании? Да, стальная с кодовым замком. Тогда глуши. Постараемся вывести их в максимально быстром темпе, чтобы операторы подумали, что это сбой в системе. У нас в этом случае появится несколько лишних минут, пока они поймут, что это не так и не поднимут тревогу. Но датчики прерывания оставь. Мы их перешагнем. «Понял, выполняю!» Шульман медленно поднял УЗПС-3К и нацелился на первый датчик. Выстрел. Ни отдача ультразвуковой винтовки, ни шума, лишь легкий свист, и первый датчик перестал светиться в приборе, оставшись внешне целым, но с сожженными внутренностями. Вслед за первым Шульман нажал на курок еще пять раз, поразив остальные датчики. «Чисто! Можем проходить!» «Быстрее, быстрее!» подгонял своих бойцов Гвинет, сам бросаясь вперед. Пришлось повозиться с сигнализацией на двери, не говоря уж о самом замке. Но все проблемы остались позади. Кресс сумел с этим разобраться, и Хунг первым заглянул внутрь. «За мной!» Помещение оказалось подземным гаражом, что сыграло Хунгу только на руку. Появилось несколько рабочих, и быстро рассредоточившиеся бойцы повалили их из своих бесшумных автоматов. Два человека прикрывали входы-выходы, А остальные быстро лепили на несущие столбы брикеты сверхмощной взрывчатки, перебегая от одного несущего столба к другому. Вскоре почти каждый столб отметился мигающим красным огоньком включенных детонаторов, пульт от которых находился у Гвинета. А теперь сматываемся. Краб выбил у какого-то фургона стекло и, быстро отключив сигнализацию, завел двигатель. Все погрузились в машину, и она, стартовав, громко взвизнув колесами, понеслась к выходу. На всю операцию по минированию ушло не больше пяти минут. Хунг остался весьма доволен скоростью и частотой исполнения плана. Разломав шлагбаум выхода бампером, машина выскочила на проезжую часть, чуть кого-то не сбив, и Гвинет, точно маньяк, облизав палец, нажал на кнопку пульта дистанционного подрыва. Взрыв получился что надо. Гвинет хорошо видел, как здание высотки машин-инженер-строй, изрыгнув оранжевое пламя пополам с черным дымом из окон нижних этажей, начало медленно, с неописуемым звуком оседать внутрь себя, заволакивая окружающее пространство серой пылью. «Вот так-то, сволочи! Будете знать, как переходить мне дорогу!» Усмехаясь, прокричал в открытое окно Гвинет. Бандиты веселились, толкались друг с другом, хлопали в ладоши. Они считали, что деньги уже у них в кармане.